А он лишь загадочно улыбался. И москвичи, и жители далёких окраин страны, которые встречались с Семёном, с удовольствием выслушивали его были и небылицы. Он собирал аудитории на кухне своей коммунальной квартиры, и в пивной, в аэропортах и на вокзалах, в московских двориках и на лесных дорожках. Правда недоверчивые маргинорощенские старухи шептались, будто Семён давно уже продал душу мраку подземелья. Не зпроста ведь так прицепилось к нему прозвище Мрак. И не зпроста он всегда из своих пещерных скитаний выходил живым и невредимым. Но когда ворчливых старух спрашивали, за какие богатства продал Семён свою душу, что получил взамен. Те отвечали уклончиво и по-разному. Одни толковали, будто за каждый вход и выход из подземелья нечистая сила одаривала Семёна увесистой золотой монетой. Другие намекали, что за проданную душу ему скоро откроются такие тайны, от которых содрогнётся весь научный мир и всё любопытное человечество. Когда произойдёт сенсация века, где прячут свои золотые пещерники из Маргиной рощи, зачем понадобилось нечистой силе подземелья неугомонная Семёнова душа? На это не могли толком ответить даже прозорливые старухи. А сам страстный почитатель пещер в ответ на подобные вопросы лишь загадочно и снисходительно улыбался. и начинал новые были и небылицы о своих подземных скитаниях